Меня потрясло, как он не боится того, что история происхождения стихов дойдет до его девушки. И, в самом деле, так и не дошла. Позже он на ней женился. Экзамен он сдавал хорошо, иногда даже блестяще, хотя к учебникам почти не притрагивался. Информированность его была огромна. Что скрывать, в те годы я им восхищался. Мне казалось... Стоит ему повернуть в себя какой-то рычаг, и его невероятная жизненная энергия, расплескивающаяся в ширь, пойдет в глубь И он тогда станет. Но кем? Я не знал. Однако в зимнюю сессию случился неожиданный прокол. Преподаватель западной литературы уличил его в незнании подлинников литературных памятников и велел ему пересдать экзамен. Борзов несколько дней мрачно сидел на своей постели, заново прослушивая расширенный курс лекций Штейнберга, в голосе которого появились истерические интонации. «Запомните, ребята!» — говорил Борзов. Борзов такие штучки не хавает. Ответный удар сокрушит эту цитадель мракобесия. Скоро он сдал экзамен по западной литературе, и мы обо всем этом забыли. Но в один прекрасный день, как гром среди ясного неба, грянула в молодежной газете его статья об на воспитательной работе в нашем институте. Стоя была острая и абсолютно демагогическая. Суть ее сводилась к тому, что в институте слишком много внимания уделяется западной литературе и слишком мало общественным наукам. Институт дрогнул. Комиссия за комиссией проверяли работу кафедр, а он в это время ходил по коридорам общежития, задрав свою симпатичную голову с выражением идейного превосходства над всеми кафедрами. Почему-то хотелось восторженной ладонью мазнуть по его крутому затылку и посмотреть, останется ли на его лице это очаровательное шарлатанское выражение идейного превосходства. Но некому было мазнуть. Некому. Комиссия продолжала работать. Гром грянул во время весенней сессии, а Борзов сдавал экзамены по шпаргалкам, которыми на наших глазах начинял себя в комнате общежития. Директор института читал нам историю и по возможности тех времен читал живо, увлекательно. Мне, во всяком случае, нравились его лекции. И я чувствовал жалость к нему, попавшему в такую передрягу. И все-таки я, как большинство студентов, был на стороне Борзова. Он нас всех охмурил. Конечно, и студенческая корпоративность сказывалась. Пусть подражат наши преподаватели. Но было и еще что-то. Тогда шла кампания по борьбе с тлетворным Западом, которая нам, студентам, не без основания казалась глупой. Именно в те времена появился анекдот «Россия – Родина слонов». Никакого серьезного влияния Запада, разумеется, не было. Любители красивых тряпок действительно гонялись за чужеземными вещами, так ведь и сейчас гоняются. А поскольку Борзов сам был первым пижоном института, Статья его приобрела для нас характер пародийного возмездия за глупую компанию, затеянную взрослыми людьми. Может быть, мы этого не осознавали, но чувствовали. Через год мы оба перевелись в другие учебные заведения, и я надолго потерял его из виду. Он перешел в Московский университет на биологический факультет. И вдруг, через много лет, я узнаю от одного писателя, пропагандиста генетики, что молодой талантливый ученый Борис Борзов